Глава двадцать один «Мы едем к набережной?» Варя предпочла оставить скользкую тему, поэтому сделала вид, что заинтересовалась дорогой. «Да», — подтвердил Костя. «Там за новыми ЖК есть неплохой ресторанчик, где готовят всяких морских гадов. Уж не знаю, как они привозят продукты, но там всё свежее и отличного качества». «Я поняла». Ты выбираешь максимально безопасные места. Подделай его, Варя. «Качественные», — поправил ее Костя. «Можешь считать, что я старый зануда. Как будто зануды не бывают молодыми», — засмеялась Варя. «Нет, я не вижу ничего плохого в том, чтобы знать, куда идешь. Сама сомнительные места обхожу стороной. Морской ресторан, да? Да, там отличный выбор». «А можно я не буду пробовать какого-нибудь осьминога?» Варя прикусила нижнюю губу в ожидании ответа. «Рыба, креветки, ну кальмары. Только бы не остальная экзотика. Или каракатицу. Можно». Косте было тяжело вести машину, потому что взгляд все время так и хотелось перевести с дороги на Варю. «Ей просто невероятно шло это платье». А эти открытые плечи просто сводили его с ума. Там вполне можно заказать просто запечённую форель. Совсем уж что-то экзотическое, я бы и сам попробовать не решился. Когда ездили в Тай и были на крокодиловой ферме, мясо крокодила я попробовать так и не смог. А потом прочитал, что за него часто выдают курятину. Ну, собственно, небольшое изыскание это подтвердило. Так что нет смысла и пробовать. «А ты бы попробовала крокодила?» «Понятия не имею», – пожав плечами, Варя задумалась. «Я дальше нашей речки никуда не выезжала. Думали с подругой хоть какой горящий тур купить в Турцию. Там ничего интересного», – с видом знатока заявил Костя. «Есть, правда, красивые места, но как-то так». Думал, египетские пирамиды впечатлят. Но время их не пощадило. Вот во Вьетнаме мне понравилось, а еще в Праге, Вене и Будапеште. А я бы в Париже побывала, — поделилась мечтой Варя. О, с Парижем у меня случились еще одни обманутые ожидания, — хохотнул Костя. Эйфелева башня, конечно, прекрасна в своей гениальности, но парижским духом я не проникся. От очереди в Лувр пришел в ужас. В общем, у нас не срослось с ним. Ого! Ты весь мир объехал, что ли? Вот у кого жизнь насыщенная. Да даже не четверть, поправил педантичный Костя. Африку и Южную Америку я отмел сразу. Слишком люблю удобства чтобы ездить куда-то в джунгли. Рассекать саванну, чтобы посмотреть на львов или антилоп, желания у меня нет. А уж охотиться тем более не хочу. Жуткая забава. Не хватает в стрелялку с парнями порубиться. «Геймер?» – вари немного напряглась. «Были несколько знакомых, не вылезающих из своих игрушек ни днём, ни ночью. Вот сутками просто играли, забив на работу и семьи». «Нет», – ответил Костя, и она выдохнула. «Иногда в охотку бывает, но меня больше увлекают головоломки. Так что мы в узком кругу устраиваем друг другу квесты, прокачивая скилл». За разговором они почти приехали, как раз оставалось буквально три квартала. «Мне вот эти дома нравятся». Варя показала пальцем на ножевой комплекс, в котором жил Костя. «Их сюда так удачно вписали!» «Да, ничего так». Костя бросил взгляд на свой дом. «И качество вполне на уровне. А на той стороне, похоже, комплекс возводит. Хорошо, река широкая, а то смотрели бы друг другу в окна». Варя прыснула со смеху. «Но «Ну, такой Костя всезнайка. А дома и все равно». Джип свернул с главной улицы куда-то на маленькую улочку и через пару поворотов вырулил на парковку ресторанчика. Удостоверившись, что они бронировали столик, охранник пропустил их. «Букет!» – спохватилась Варя, сделав уже два шага в сторону ресторана. «Чуть не забыли». Костя поспешил забрать цветы. Жалко, завяли бы. Варя протянула руки, чтобы их забрать. Но ну какая красота же. Входя в ресторанчик с таким парнем под руку, она чувствовала себя королевой. Всё-таки внимание симпатичного тебе молодого человека крайне благотворно влияет на самооценку. Их провели к столику на двоих. Тут же вазу принесли. Варя старалась не вертеть головой по сторонам слишком уж сильно. Здесь есть терраса. Костя указал пальцем куда-то себе за спину. «Но сегодня жарко. Там вечером хорошо. А жарким днём так себе. Даже несмотря на специальные охлаждающие установки с паром. А мне нравится. Видел, у нас за театром какой-то бы такие поставил. Я первый раз, когда мимо шла, и они туман напустили, так испугалась. Там ещё дети вечно толпами собираются». «Зато в жару пройдёшь, и прям так прохладно «М-м-м, mm, нет». Костя почесал затылок. «Не могу вспомнить. Я пешком сейчас нечасто хожу. Но можем сходить. Даже сегодня. А оттуда зайти на кофе и мороженое. Я ведь обещал. Ну, если тебя дома не ждут рано». «Совершенно не ждут. Мои родители были даже рады выпроводить меня». Им почему-то кажется, что я буду одна и заведу себе сорок кошек. Мои пошли ещё дальше. Тяжело вздохнул Костя. Уже начали сватать дочек знакомых-знакомых. Это даже звучит жутко. Варя распахнула глаза от шока. Нет, мои до такого ещё не додумались. Предлагаю закрыть эту кошмарную тему. И выбрать что-нибудь. Форель в пряных травах здесь прекрасна. Креветки тоже во всех видах хороши. Осьминога не предлагаю. Костя хитро сверкнул глазами. Брррр! Варя передёрнула плечами. Нет, просто рыбу. Хорошо. Костя не стал пугать её ещё больше. Продиктовал подошедшему официанту заказ без всякой экзотики. Косте даже разговаривать не хотелось. Он был готов просто смотреть на сидящую напротив него девушку и слушать. Задавал, конечно, вопросы, даже шутил, потому что смех у Вари был потрясающим. И смотрел, смотрел, смотрел. На его взгляд, очень красивая, изящная. Очень, вот просто до зуда на кончиках пальцев хотелось провести по шее и ключице. Разворошить эту прическу, чтобы волосы упали темным шелком. Как ни крути, а факт был очевиден. К тридцати годикам Костя влюбился. Открытие не то, чтобы было неожиданным. Просто произошло уж как-то быстро для его медлительного характера. «Что, я уляпалась?» Варя не могла понять, почему Костя на неё смотрит с такой улыбкой. «Нет, всё нормально». Улыбка стала ещё шире. «Костя!» Чтобы не привлекать лишнего внимания, пришлось кричать шепотом, но грозно. «Всё в порядке, правда?» «Но не сознаваться же в своих мыслях. Они приличные, но это пока». «Точно?» В голосе Вари была недоверчивость. «Точно, успокойся!» Просто задумался немного. «Как тебе рыба?» Поспешил увести разговор со скользкой темы. «Прекрасная!» Светским тоном ответила Варя, но всё равно отметила для себя, что вид у Кости подозрительный. «И салат с креветками просто чудесен! Погода тоже дивная, хоть и жарковата!» Она с удовольствием наблюдала, как у Кости брови поднимаются всё выше. «Хватит мне зубы заговаривать! Колись!» «Нет, я пока оставлю эту тайну при себе!» Костя ей лихо подмигнул. «Итак...» «Если ты не торопишься домой, то предлагаю на десерт кофе и мороженое, но не здесь». «И ты мне обещала показать, где там у нас установили эти пара охладители. «Ладно, но я запомню». Варя кивнулась с серьёзным видом. Но Костя совершенно не испугался. Просто ещё не знает, какой вредной она иногда бывает. «Вот знакомые парни уже бы насторожились». Но Костя совершенно ничего не подозревал. Спокойно доедал свою порцию. Кофе и мороженое мог бы предложить и у него. Тут тем более совсем рядом. Но не хотелось пугать таким быстрым развитием событий. «Так, с букетом пойдем по проверенной дороге». Костя поднял руку, подзывая официанта. «И почему кнопку не поставят? Удобнее же было бы». «Нам бутылку воды, чтобы поместился вот этот букет!» Начал объяснять парню. «И можно плёнкой обмотать, чтобы вода не пролилась!» «Сделаем!» Парень подхватил вазу и скрылся за дверями, ведущими в служебные помещения. «Хоть вазу в машину покупай!» Хохотнул Костя. Получив обратно букет, они покинули ресторан, чтобы посмотреть новую игрушку. Припарковаться оказалось легко. А вот пробиться к туманным установкам не очень. Толпа детей носилась там с восторженными визгами. Как только туман полностью рассеивался, установки с громким «пшшшш» снова испускали пар. «Смотри, деловые какие!» Смеялась Варя, показывая на детей. «Ждут!» Самые прошаренные, как только туман рассеивался, бежали на площадку и занимали одним им понятные места, замирая с предвкушением восторга на лицах. Установки опять издавали «пшшшшш». И поднимался виск. Кто-то бросался в водяную пыль именно в этот момент. Веселье било через край. Понаблюдав за этой векханалией какое-то время, Костя потянул Варю в гущу событий, после того, как туман рассеялся в очередной раз. «Мы должны это попробовать», Они заняли место почти в центре, и когда водяная пыль стала их окутывать, случилось кое-что интересное. Дети в этом тумане еще и бегали. Кто-то лихой толкнул Варю и, крикнув «Извините!», унес все дальше. Кто это был, разглядеть было невозможно. Туман был таким плотным, что не видно было почти ничего. Капельки воды оседали на коже, вызывая мурашки. Но у Вари виной мурашек был не только прохладный туман. Она влетела прямо в костюм Упс. Выдохнула, вцепляясь в него. «Поймал», — прозвучала тихо на ухо. Снова по телу Вари прошла дрожь. Только уже не от прохлады, а от обжигающих объятий. Программисты такими не бывают. Дурацкая и несвоевременная мысль когда горячее дыхание ощущаешь на щеке, а под ладонью чувствуешь сильные удары сердца. Губы стало покалывать. Дыхание перехватило, потому что она почувствовала легкое прикосновение к щеке. Ее собственное сердце пропустило удар, и Варя прикрыла глаза. Ветер прошелся по ногам, поиграл по дулам платья и... «Нам пора», — немного хрипло произнес Костя. Варя распахнула глаза. Ветром снесло туман, и их стало видно. «Нас ждёт мороженое и кофе». «Да, мороженое», — согласилась Варя, резко отпрянув. «Боже, надеюсь, он не видел идиотское выражение моего лица». «Лишь бы не видел, как сама подставилась под поцелуй». «Идём, не будем мешать детям развлекаться». «Идём». Костя переплёл их пальцы. «Пройдёмся? Тут недалеко». Давай. Варе сейчас меньше всего хотелось оказаться в замкнутом пространстве автомобиля. В молчании они медленно брели в сторону кафе. Еще даже сумерки не начались. Улицы были полны людей. Но им казалось, что сейчас они вдвоем. Варя переживала, что повела себя слишком вольно. А Костик ругал себя за тугодумство. Надо было целовать а он как дурак стоял и просто обнимал наслаждаясь моментом и опять всё провофлил